Глава 13. Нейробиология и сознание Во время многих бесед люди спрашивали меня, какие открытия нейробиологии проливают свет на категорию сознания. Поскольку я читала духовные тексты, я понимала, что под сознанием мои собеседники подразумевают нечто иное, не то, что называет этим словом нейронаука. Я уже не первый год размышляла над тем, как нейробиология исследует сознание и видела, что мы мало о нем знаем и не располагаем методами или протоколами для его исследования. Конечно, меня, как и любого другого человека, поражала наша способность воспринимать мир посредством органов чувств. По мере того, как я все ближе знакомилась с работой мозга, восторг только усиливался. Конечно, ведь это огромный скачок от нейротрансмиттеров к радости, переживаемой в кинозале, или вдохновению, которое мы испытываем, когда стоим в музее перед любимой картиной. Лично я никогда не уделяла слишком много внимания анализу механизмов сознания. Однако с тех пор, как началось мое знакомство с обоснованиями реинкарнации и аномального восприятия, я, наконец, стала интересоваться сознанием и размышлять над тем, какого прогресса достигла нейробиология в этой сфере. Поэтому, услышав такие вопросы, я снова взялась за чтение. Всякий раз, когда в наших беседах поднималась тема сознания, на ум приходили различные объяснения этого понятия. Честно говоря, в науке встречается слишком много разных определений сознания, и разобраться, что же это такое на самом деле, не так легко. В конце концов, я поняла, что одним этим словом описывают несколько явлений. Неудивительно, что это сбивает с толку. В конце раздела я объясню, как пришла к этой мысли. В нейробиологии предполагается, что сознание порождается физическим мозгом. Это означает, что если у вас нет мозга, то не может быть и сознание. Предполагается, что сознание — это эмерджентное свойство, которое каким-то образом возникает в результате сочетания и интеграции всех отдельных процессов мозга. Чтобы продемонстрировать это, давайте проведем быструю практику осознавания сознания. Обратите внимание на настоящий момент, в котором вы находитесь прямо сейчас. Сделайте глубокий вдох, задержите воздух на мгновение и выдохните. Перенесите внимание сначала на свое тело, а затем на окружающую среду. Возможно, ваши глаза воспринимают окружающую обстановку, уши прислушиваются к звукам внутри или снаружи дома, а тело отслеживает свое положение в пространстве, благодаря чему вы знаете, Лежите вы или сидите. Уделите минутку осознанию своих ощущений. Возможно, вы испытываете радость и благодарность за то, что у вас есть время послушать аудиокнигу. Смотрите, как ваше внимание перемещается с одного объекта к другому, когда вы все воспринимаете. Вся эта информация каким-то образом собирается вместе, чтобы дать вам осознавание настоящего момента. Однако люди, с которыми я беседовала в рамках проекта, чаще имели в виду более тонкий вопрос. Что такое сознание, которое содержит нашу истинную сущность и переходит из тела в тело и от жизни к жизни? Иными словами, если наш мозг является передатчиком и приемником, способным получать доступ к другим пространственно-временным измерениям, то каким образом все это происходит? Может быть, сознание является основой всего и потому нет различий между разумом и материей? Я была почти уверена, что нейронаука еще даже не озаботилась этими вопросами, и, честно говоря, как это сделать? Хорошо, теперь рассмотрим следующий вопрос. Как нейробиология изучает и определяет сознание? Ну, зависит от того, что имеется в виду. Во-первых, существует классическое сопоставление сознательной и бессознательной обработки сигналов. Например, если подсознательные сообщения слишком быстро предоставляются для обработки сознательным мозгом, то в конечном итоге они обрабатываются бессознательным мозгом. Но давайте отложим это в сторону. Во-вторых, есть исследования того, как ежеминутное построение реальности меняется в различных состояниях, таких как бодрствование, сон, сновидение, медитация — употребление психоделиков и наркоз. Я мысленно называю это спектром сознания. В-третьих, есть изучение внутреннего субъективного опыта бытия. Один из примеров этого – простое упражнение на осознавание сознания, которое мы выполняли ранее. Здесь третье связано со вторым в том смысле, что мы используем исследование спектра сознания для понимания субъективного опыта. Во всех дисциплинах такое определение сознания, внутренний субъективный опыт бытия, встречается чаще всего, хотя именно этот опыт особенно сложен для изучения, и о нем нейробиология знает совсем мало. Мы знаем, как рецепторы в организме обнаруживают болевой стимул, передают сигнал от тела к соматосенсорной карии головного мозга и преобразовывают его в болевое ощущение. Однако у нас нет абсолютно никакого объяснения тому, Как вся эта последовательность электрохимических событий вызывает субъективный опыт боли? Мы понятия не имеем, как возбуждающие нейроны порождают ощущения и переживания влюбленности, трепета перед произведениями искусства или красоты совместного ужина. Идентификация и описание нейронных коррелятов этих переживаний называют легкой проблемой сознания. А понимание механизма того, как переживание возникает из нейронных коррелятов, известно как трудная проблема. На протяжении многих лет нейробиологи в основном решали легкую проблему, а трудное доставалось философам. Недавно утверждалось, что для понимания сознания нам нужны и наука, и философия. Если наука фокусируется на объективном взгляде от третьего лица, то философия использует субъективную перспективу от первого лица. Конечно, ключевой особенностью сознания является субъективный компонент, поэтому нам необходимы оба взгляда. Чтобы нам с вами разобраться в этой очень сложной картине, нужно привлечь философию, извините. Мы также должны вернуть научный материализм, поскольку я хочу, чтобы обсуждение было достаточно доступным, Я отсылаю особенно любознательного слушателя к списку рекомендуемой литературы. В нем упомянуты хорошие работы, которые подробно рассказывают о философии сознания и Вселенной. Сознательная Вселенная из-за трех ключевых допущений научно-материалистической парадигмы реализма, локальности и причинности, которые я упомянула ранее, Традиционная научная парадигма предполагает, что все состоит из материи и энергии, содержится в обычном пространстве времени, может быть измерено экспериментально и доказано с помощью логики или математики. В этой научно-материалистической парадигме ничто духовное или относящееся к сфере пси-феноменов существовать не может. И именно поэтому вы видите быстрое отвержение таких идей научным эстаблишментом. «Привет, мне прежний». Однако, на примере квантовой физики мы увидели, как разрушились эти стереотипы, и обнаружился целый мир возможностей и вопросов. В частности, открытие эффекта наблюдателя вызвало потрясение в научной и философской мысли, поскольку под угрозой оказалась научно-материалистическая идея о том, что физический мир существовал бы даже в том случае, если бы рядом не было никого, кто мог бы его наблюдать. Почва под ногами у научного материализма уже была шаткой с философской точки зрения. Потому что никто никогда не мог испытать реальность вне сознания. Подумайте об этом. Сначала вы можете подумать. Конечно, если бы не было людей, Земля по-прежнему существовала бы. Но как мы можем это знать? Это невозможно проверить. Это недоказуемая теория. «Все приходит через наш разум и сознание. В нем заключены начало, предел и конец». Даже Макс Планк, один из блестящих физиков, заложивших основы квантовой физики, сказал, «Я рассматриваю сознание как основу всего. Я рассматриваю материю как производное от сознания. Невозможно отстать от сознания. Все, о чем мы говорим, все, что считаем существующим, постулирует сознание». Физик Карла Равелли развивает эту идею в своей теории относительной квантовой механики, полагая, что физическая Вселенная существует лишь относительно наблюдателя. Следовательно, объективного физического мира нет, а есть только наше субъективное восприятие его. Нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвине Дон Хофман тоже считает, что сознание первично по отношению к мозгу. В своей книге «Дело против реальности» почему эволюция скрывала правду от наших глаз. Он описывает проведенные в его лаборатории исследования, демонстрирующие, что с эволюционной точки зрения людям невыгодно воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Вместо этого реальность представлена в терминах эволюционной пригодности как графический пользовательский интерфейс. Согласно этой теории, дерево может быть набором вибрирующих атомов, но людям оно кажется одним твердым объектом, потому что воспринимать дерево таким образом эволюционно полезно для выживания человека. Хоффман утверждает, что его интерфейсная теория восприятия необходима для решения трудной проблемы сознания. Как выяснилось, и, конечно, я ни о чем этом понятии не имела, пока не провела некоторые исследования, Идея о том, что сознание фундаментально и вездесуще во Вселенной, на самом деле очень древняя. Сегодня она снова набирает обороты в некоторых философских кругах. Несколько различных школ философской мысли иллюстрирует это. Идеализм утверждает, что сознание является фундаментальным, потому что оно единственное, что существует. Другими словами, все происходит из космического разума. Декарт выдвинул концепцию дуализма, предположив, что сознание и физическая реальность являются отдельными сущностями, но обе фундаментальны. Панпсихизм предполагает, что каждая физическая частица обладает неотъемлемым свойством феноменального опыта, а, следовательно, сознание является фундаментальным. Примечание. Это не означает, что каждая частица испытывает полный спектр эмоций, которые могли бы испытывать вы, если бы, например, внезапно получили в наследство миллионы долларов. Имеется в виду, что существует некоторый уровень осознанности. Многие религии, школы, мысли и тайные общества придерживаются подобных идей, считая, что сознание первично. В последнее время мы наблюдаем возрождение философской идеи о том, что сознание является истинным строительным блоком Вселенной, но не материи. По-видимому, этот взгляд лучше соответствует выводам современной физики, включая квантовую теорию поля. Однако я хочу поставить точку в этом глубоком обсуждении сознания и вернуться к нему после того, как мы рассмотрим нейробиологические данные. А пока я просто хочу дать вам представление о некоторых существующих моделях Вселенной и о том, как различные дисциплины пытаются примирить друг с другом различные противоречия в их собственных данных. Обладатель докторской степени в области компьютерной инженерии Бернардо Каструб дает нам полезную метафору для понимания того, как из поля сознания могли появиться люди. Это поможет сформировать дискуссию. Он предлагает представить, что наша реальность — это поток воды, поток сознания. Каждый из нас — небольшой водоворот, образующийся внутри потока. С одной стороны, водоворот — это отдельная маленькая сущность, но она состоит из той же воды — и включена в большой поток. В его метафоре поток — это поле сознания, а водовороты в нем — это люди. Каструб приводит еще одну аналогию, которая может оказаться полезной для понимания этой концепции. В качестве примера можно представить людей с диссоциативным расстройством идентичности. Они проявляют множественность личностей, причем каждая из них имеет свой собственный набор субъективных внутренних переживаний хотя все личности содержатся в одном физическом теле. Он предполагает, что мы все можем быть диссоциированными личностями универсального сознания. С точки зрения нейробиологии наиболее часто задаваемый вопрос, связанный с сознанием, как наш мозг создает субъективные переживания. Возвращаясь к метафоре водоворотов и потока, материалистическая нейронаука рассматривает только водовороты, Если же смотреть с духовной точки зрения, существует универсальное поле сознания, поток, которое связано с вашей основной сущностью, душой, сознанием, водоворот. Однако есть еще один слой. Ваша основная сущность, душа, сознание, отделена от вашего человеческого ума, и с помощью таких инструментов, как медитация, вы можете разделить их и наблюдать свою истинную, спокойную природу которая связана со всем и вся. Вспомните, мы говорили о том, как мозг использует наши ожидания, убеждения и обусловленности для формирования нашего восприятия мира. Таков человеческий ум. Погружение в измененное состояние сознания, такие как медитация, может вернуть нас от этих событий ума к манящему осознанию существования. Вот что я практикую изо дня в день, И вот откуда мое более широкое сознание объективно наблюдает за моими же мыслями, эмоциями и поведением. Размышляя о новых духовных понятиях, уроки души, карма, реинкарнации и так далее, я поняла, что можно просто расширить буддийские рамки за пределы текущей жизни и увидеть, как сознание входит в тело ради получения этого земного человеческого опыта. Для этой цели оно использует болтовню у нас в головах все механизмы и причуды нашего мозга, то есть ум, и в итоге разбирается во всем и извлекает уроки, которые развивают душу. Это один духовный взгляд на то, как водоворот связан с потоком. Это лучшее, что я смогла придумать, чтобы продолжать исследование. Взгляд нейронауки на сознание. Сознание — это обширная область исследований в нейробиологии, и ее полный обзор выходит за рамки этой книги. Я подумала, что лучший способ соединить классическую концепцию сознания из нейробиологии с духовной версией — это поиск исследований, в которых изучались нейронные корреляции и субъективное восприятие духовных или мистических переживаний. Это можно считать измененными состояниями сознания, когда испытуемые сообщают об ощущении значимой связи с чем-то большим, чем они сами. Классическая нейробиология — В целом справилась с этим вопросом. В прошлом слова духовные и мистические для меня не имели смысла. Это вера в духов, в высшую силу, в то, что у Вселенной есть порядок и смысл, в магию? Если бы меня прежнюю попросили объяснить, что такое «духовный» или «мистический» опыт, я не смогла бы вспомнить ни одного прилагательного для описания такого опыта. У меня действительно не было в голове модели того, что означают эти слова. Поэтому, если вы похожи на меня прежнюю, будет полезно начать с простого определения такого рода переживаний. «Я новое» может ввести вас в курс дела. Духовный или мистический опыт можно описать как переживание, которое пробуждает чувство единства или взаимосвязанности, трансцендентности времени и пространства, дают позитивное настроение, ощущение святости и невыразимости или, по крайней мере, Это одно определение из литературы, которое позволяет провести эмпирическое исследование. С духовной точки зрения этот опыт может означать, что вы отступили на шаг от ума, чтобы увидеть истинную природу сознания, как взаимосвязанную со всем остальным или другими словами, посмотреть мимо или поверх водоворота, чтобы увидеть весь поток. Так что же происходит с мозгом в этих состояниях? Травмы. Мой любимый вид нейробиологических экспериментов – это исследование травм и поражений головного мозга, потому что такие испытания очень показательны. Они обычно включают в себя изучение того, как меняется поведение человека после повреждения определенной области мозга. Например, если повреждена область брака в левом полушарии, нарушается способность к речи. Когда отключена двигательная область, мы видим дефицит движений или сниженную способность двигаться. Первое, что пришло на ум при мысли о поражениях головного мозга и духовно-мистических переживаниях, это книга нейробиолога Джилл Болл Тейлор «Мой инсульт. Личное путешествие ученого-мозговеда». Доктор Тейлор пережила инсульт левого полушария и прекрасно описала этот опыт, когда левое полушарие отключено от сети. Ее поэтическое повествование о чувстве нирваны, единении со Вселенной, потере эго и безграничном сострадании может вызвать зависть. Опора на правое полушарие, по-видимому, сделала ее более чувствительной к тонким энергиям, и Джил пишет, что чувствовала энергию людей, которые входили в ее больничную палату. Потеря внутреннего диалога привела к исчезновению таких негативных черт этого диалога, как самокритика и стыдливость. Цитаты из книги доктора бол Тейлор хорошо передают этот опыт. «Я больше не воспринимала себя как цельный объект, отделенный от всего остального. Мое правое полушарие наслаждалось своей включенностью в вечный поток. Я больше не была изолирована и одинока. Моя душа была велика, как вселенная, и радостно резвилась в бескрайнем море. Мое сознание воспарило во всеведение, в единство со вселенной». Она достигла того чувства единства и простого бытия, которое многие стремятся обрести. Проводились исследования клинических случаев пациентов с поражением мозга вблизи места пересечения теменной и височной коры, височно-теменной узел той же области мозга, в которой у доктора Болт Тейлор случился инсульт. Они показали, что при таких повреждениях могут возникать переживания якобы духовной природы, Например, внезапное чувство духовной осознанности и связи с трансцендентным. Кроме того, у таких пациентов появляются внетелесные переживания, в том числе ощущение отделенности от собственного тела, когда человек рассматривает его с внешней точки зрения, например, сверху вниз, как будто находится под потолком. Это имеет смысл, поскольку височно-теменной узел является одним из тех мест, где сенсорная информация, эмоции и память объединяются для построения схемы тела. Эта область мозга отслеживает ваше тело в физическом пространстве и дает вам представление о том, где находится тело и что оно делает. При повреждениях этой области восприятие подвергается весьма странным изменениям. Иногда пациент чувствует, что не владеет некой частью тела, например, не признает свою руку как свою или не может определить ее местонахождение – автотопогнозия. Из исследований таких повреждений видно, что височно-теменной узел служит надежной начальной мишенью для нейронного корелята духовных или мистических переживаний. Нейростимуляция Другим экспериментальным методом, используемым в нейробиологии, является нервная стимуляция. При таких испытаниях исследователь может подавать электрические или магнитные сигналы в мозг пациента, чтобы изменить нейронную активность и поведение. Нейрохирург Уайльдер Пенфилд передает сообщения таких пациентах о духовных переживаниях. При стимуляции височной коры головного мозга они говорили, что видели бога или умерших, а также покидали тело. Стимуляция височной коры, которая проводится либо в экспериментальных целях, либо по естественным основаниям, таким как эпилепсия, может вызвать эффект ощущаемого присутствия какого-либо объекта, существа или индивидуума. Этим эффектом может сопутствовать ощущение того, что произошло нечто космическое, особо и значимое, взаимодействие с вселенскими силами, ангелами, сущностями, богом, существами из других измерений, появление знаний из внутренних источников. Вестибулярные ощущения, например, внутренние вибрации или вращения, а также сложное визуальное восприятие. Другие исследователи также обнаружили, что стимуляция мозга в височно-теменном узлу или вблизи него может вызывать внетелесные переживания. Конечно, эти области мозга связаны не только с духовным опытом. Когда в них изменяется нейронная активность, Мы видим другие довольно впечатляющие эффекты и можем получить представление о том, насколько хрупка наша конструкция реальности. В одном эксперименте, когда вблизи височно-теменного узла применялась нейростимуляция, участница сообщила, что она падала с высоты или проваливалась в кровать. Когда стимул усилился, пациентка сообщила о внетелесном переживании, но сказала, «Я смотрю откуда-то сверху и вижу себя лежащей в постели» но мне видны только ноги и нижняя часть туловища. Еще более высокая стимуляция вызывала ощущение легкости и парения примерно в двух метров над кроватью, почти под самым потолком. С помощью нейростимуляции удалось выяснить, что в ощущении духовности участвуют и другие области мозга, в частности, задняя поясная извилина, предклинье. Теоретически они должны играть определенную роль в работе сознания. И я более подробно рассмотрю это далее. Для изучения духовности или мистицизма, а также сознания как такового, часто применяются эксперименты с медитациями или психоделическими препаратами. Для проверки функций мозга в них обычно используется функциональная магнитно-резонансная томография — ФМРТ — регистрация кровотока, предположительно связанного с активностью мозга, или... Электроэнцефалография, ЭЭГ, запись электрических сигналов от мозга. Я расскажу об этом в следующих разделах. Медитация. С 1970-х годов ведутся исследования нейронных коррелятов медитации с целью лучше понять чувство единства и взаимосвязанности, которое может возникнуть в результате этой практики. Медитация интересна тем, что в ней есть и аспект ощущения единства, одна из частей духовного опыта, и возможность отступить от типичной болтовни ума и чистое существование и осознанность. Это излюбленный инструмент нейробиологов для изучения сознания. Существуют различные виды медитации, и каждый из них оказывает свое особое воздействие на мозг и тело. Но их обсуждение выходит за рамки этой книги. Если вы хотите глубже разобраться в том, как медитация влияет на мозг, я рекомендую книгу Дэниела Голмана и Ричарда Дж. Дэвисона «Измененные черты характера». Нейробиологические исследования в основном сосредотачиваются на нескольких конкретных типах медитации, в их числе сфокусированное осознавание, открытое осознавание или открытый мониторинг и недвойственное осознавание. Выясняется, что медитация оказывает влияние на несколько частей мозга и снижает активность в одной конкретной сети, называемой сетью пассивного режима — DMN. Она активна, когда человек не занят какой-либо задачей и просто сидит в спокойном состоянии. Наилучший способ понять, чем занимается DMN, это на 10 минут закрыть глаза, попытаться расслабиться и понаблюдать, о чем вы думаете. Попробуйте. Если вы похожи на большинство людей, то ваши мысли будут примерно такими. Вы что-то кому-то рассказали вчера, вам нужно что-то сделать вечером, вас раздражает сообщение сотрудницы, вы считаете ее странной, вы стараетесь унять свое возмущение и так далее. По сути, это смесь размышлений о себе и других, о будущем и прошлом. В сеть пассивного режима входят три основные области мозга медиальная, префронтальная кора, задняя поясная извилина, предклинье и парагипокомпальный комплекс. Первые две области участвуют в решении задач самопознания, самоосознавания и самореференции, в то время как третья кодирует определенные типы воспоминаний, особенно саморелевантных и, как полагают, играет роль в функционировании сознания поскольку объединяет информацию от момента к моменту в полезную презентацию для мозга. Еще одна область мозга, задействованная в сети пассивного режима, и единственная, которая находится в боковой части мозга, это нижняя теменная доля, о которой мы упоминали в связи с нейростимуляцией, вызывающей духовные переживания. Эта область мозга очень сложна и участвует во многих задачах, таких как пространственное познание, семантика и память, эмпатия, обработка внимания, а также обработка времени и временных отношений. Считается, что медитативные практики изменяют активность и связность в этих областях мозга, в результате чего восприятие становится менее сосредоточенным на самости, успокоение ума что уменьшает контраст и увеличивает смешение между внутренними и внешними объектами, другими словами, между тем, что воспринимается как «я» и «моё», и тем, что воспринимается как «другое». Этим можно объяснить возникающее ощущение единства. Кроме того, принято считать, что измененная активность в нижней теменной доле вызывает ощущение отсутствия времени и пространства. Психоделики. Следующей областью исследований мозга, к которой я обратилась в поисках нейронных коррелятов мистических или духовных переживаний, были эксперименты с психоделическими препаратами. Психоделики это класс психоактивных веществ, которые могут вызывать интенсивные сенсорные переживания и изменять сознание. В их число иногда включает такие наркотики, как псилоцибин, аяуаска, мискалин, лизергиновая кислота, ЛСД. ИНН-диметилтриптамин, ДМТ. Поскольку многие люди, принимавшие психоделические препараты, сообщали о духовном или мистическом опыте, изменениях в сознании и позитивных сдвигов поведения, в последнее время наблюдается всплеск исследований изучающих нейронные корреляции этих переживаний. Здесь, как и в исследованиях медитации, видно, что употребление психоделических препаратов влияет на сеть пассивного режима работы мозга, вызывает снижение активности и ослабление связей между его областями. Иллюстрацию к исследованию вы можете найти в приложении. Снижение активности в этих областях коррелирует со снижением ощущения самости, как сообщают сами участники. Другие эффекты, о которых они рассказывают, включают ускоренные путешествия в прошлое, растворение эго и дезинтеграцию самости. Когда рассматриваешь все свидетельства вместе, кажется, что употребление психоделиков, как и медитация, сохраняет обработку восприятия и локальное функционирование в областях мозга, но вызывает нарушение долговременной координации между ними, препятствуя интеграции сигналов, которые создают привычное для человека Ощущение себя в пространстве и времени. Было высказано также предположение, что психоделические препараты могут нарушать стробирующую функцию кортика, стриата, талама, кортикальной петли, из-за чего мозг наводняет сенсорная информация, которая обычно отфильтровывается, и происходит существенные сдвиги восприятия. Это согласуется с сообщениями пользователей и вызывает в воображении стереотипные психоделические образы. Однако здесь я должна подчеркнуть, что в психоделических исследованиях наблюдалось снижение мозговой активности, а не ожидаемое увеличение. Гармоническое разложение коннектома. Помимо всего прочего, я наткнулась на некоторые недавние исследования, предлагающие и изучающие новую метрику для измерения мощности и энергии различных состояний мозга, что может послужить полезным инструментом при изучении взаимосвязи между мозгом и различными состояниями сознания. Используя новую метрику, называемую гармоническим разложением коннектома CHD, исследователи показали, что такие психоделики, как псилоцибин, ЛСД, кетамин и ДМТ вызывают сдвиг энергии в мозге от низкочастотной гармоники к высокочастотной. Аналогичный результат был получен при сравнении медитативных состояний сознания с нормальными состояниями бодрствования. Интересно, что психоделические воздействия имели сигнатуру, прямо противоположную тем, которые обнаруживаются у пациентов с анестезией. Это предполагает, что с помощью этой новой метрики потенциально может быть измерен непрерывный спектр сознания. При сосредоточении внимания на областях мозга, как это делалось в предыдущих исследованиях, может быть трудно определить непрерывность. Вот почему эта новая работа так важна. Сделав шаг назад от всех прочитанных исследований, я поняла, что существует довольно хорошее понимание того, какие области мозга участвуют в переживании духовно-мистического опыта или измененных состояний сознания. Есть также хорошие интерпретации данных в рамках научного материализма. Некоторые предложенные объяснения отображают ощущение от духовного или мистического опыта на области и функции мозга. Это именно тот тип доказательств, который которые я ожидала найти. Много данных о водовороте или, используя другую метафору, много данных об одной из личностей при диссоциативном расстройстве. Видя все приведенные данные, вы можете подумать. Если мы знаем нейронные корреляции описываемых переживаний, разве это не доказывает, что все происходит в нашем мозге? Нет, не доказывает. С научно-материалистической точки зрения эти исследования показывают только корреляцию. Технически мы не можем заключить, что причиной переживаний является мозговая активность. Хотя в настоящее время именно таково неявное предположение в этой области. Профессор Гарварда в области психологии и философии Уильям Джеймс, он же отец американской психологии, даже предложил трансмиссионную модель сознания. По его словам, хотя мозг и связан с сознанием, мы не можем утверждать, что мозг производит сознание. Доктор медицины Ларри Досси описал это так. Подумайте о своем телевизоре. Хотя вы можете повредить его физически или испортить изображение на экране, но это не доказывает, что телевизор создает изображение. Мы знаем, что изображение возникает из-за электромагнитных сигналов, источник которых находится вне самого телевизора. А телевизор принимает, усиливает и отображает эти сигналы, но не производит их. Если этот опыт не производится мозгом, то откуда он берется? Прежде чем мы обсудим это, я хочу сделать психоделическое отступление. Экскурсия в сферу психоделиков. Я не могу продолжать обсуждать модели Вселенной, не сделав паузу для обсуждения психоделиков. Одна чрезвычайно интересная особенность психоделических веществ — это глубокое и продолжительное воздействие даже одноразовой дозы. Об этом свидетельствует количество испытуемых, которые сообщают, что мистический опыт, полученный во время психоделического сеанса, был одним из самых духовных переживаний в их жизни и вызвал позитивные изменения в поведении. В одном исследовании 71% участников сообщили, что для них этот опыт входит в пятерку самых духовных переживаний, а 33% назвали его самым значимым духовным опытом в жизни. Даже через 14 месяцев после исследования 67% участников все еще сообщали, что психоделический, духовный опыт был одним из пяти самых лучших в их жизни и сравним с радостью от рождения ребенка. Это невероятно. Вряд ли какие-либо методы поведенческой терапии работают так же эффективно, особенно после единственного сеанса. Ранее я рассмотрела самые современные исследования, которые фокусируются на психоделиках и мозге. Однако задолго до того, как эти вещества начали изучать в западных лабораториях, люди испытывали их воздействие непосредственно на себе. На протяжении тысячелетий коренные народы на всех континентах использовали психоделики для различных целей, в том числе духовных. Копаясь в этих увлекательных историях, я обнаружила, что психоделические вещества — часто ассоциировались с паранормальными явлениями, и во многих случаях люди именно этого и хотели добиться. Считалось, что изменённые состояния, возникающие от употребления психоделиков, способствуют телепатии, предвидению, ясновидению, внетелесным путешествиям, психическому исцелению и общению с духами. Это относится не только к коренным народам. Многие ученые, которые популяризировали исследования психоделиков в XX веке, в том числе Альберт Хоффман, Олдос Хаксли, Тимоти Лири, тоже заметили эту взаимосвязь. Станислав Гроф, основатель трансперсональной психологии и один из первых психиатров, использовавших психоделики в сочетании с терапией, сообщал, что события предвидения и удаленного просмотра у его пациентов были настолько частыми, что перестали восприниматься как нечто необычное. В других подобных отчетах О сеансах терапии пациенты сообщали о телепатическом общении, экстраординарных синхронностях и совпадениях предвидений и встречах с сущностями. Описание встреч с сущностями интригует тем, что испытуемые сообщали о них как о реальном опыте общения с другим разумным существом, а не как о галлюцинации. Эти сущности описывались по-разному, в том числе как духовные наставники, ангелы, эльфы, духи растений, инопланетяне, помощники и божества. Иногда эти встречи вызывали страх, но чаще всего сообщалось о чувствах любви, радости и доброты. Испытуемые чувствовали, что сущность сознательна, разумна и доброжелательна, что она живет в другом измерении реальности, которая продолжает существовать и после встречи. Многие говорили, что получают некие послания или предсказания будущего. В одном исследовании более половины участников, которые до сеанса называли себя атеистами, заявили, что теперь перестали ими быть, и оценили этот опыт как один из самых психологически глубоких, значимых и духовных в их жизни. Недавно даже было высказано предположение, что психоделические встречи с сущностями – могут представлять ценность в качестве терапевтического средства. Это свидетельство того, насколько мощным может быть подобный опыт. Давайте остановимся на мгновение и попробуем разобраться, что это значит. С помощью психоделиков вы можете воспринять сущность, которая даст вам достаточно понимания для глубоких изменений в вашей жизни. Эти сущности — ваше подсознание. Почему оно проявляется в форме сущности? Кто-то отмахнется от этих переживаний, как от странных вещей, которые происходят с мозгом под воздействием наркотиков. Однако я хочу подчеркнуть, что преобразующее и позитивное влияние психоделиков на поведение аналогично терапевтическому эффекту регрессии в прошлой жизни. Известно также, что околосмертные переживания вызывают мощные трансформации, перемены к лучшему с огромными сдвигами восприятия. У человека развивается понимание природы, терпимости к другим, чувствительность к социальной справедливости и ощущение, что в жизни есть какой-то внутренний смысл. Кроме того, чтобы вы не подумали, будто исцеление вызвано всего лишь реорганизацией сетей мозга под действием психоделиков, было высказано предположение, что субъективные эффекты психоделического опыта, включая прозрение и мистические переживания, независимо влияют на желаемый терапевтический результат. Например, человек сообщает о снижении уровня депрессии или тревоги. Другими словами, если бы вас подвергли анестезии и дали психоделик, нет уверенности, что результирующее исцеление было бы таким же, как в случае, если бы вы прошли через психоделический опыт осознанно и извлекли из него психологический смысл. Конечно, духовно-мистический опыт можно свести к активации или деактивации определенных областей мозга, Но еще более интересно, что в результате этих состояний возникают глубокие психологические и поведенческие изменения, которые могут улучшить качество жизни человека. Кроме того, оставаясь в рамках традиционной нейробиологии, вы можете подумать, что разгадали тайну этого переживания, определив вовлеченные области мозга. Но как только вы выходите за рамки дозволенного и учитываете, что люди, переживающие подобный опыт, могут получать и действительно получают поддающуюся верификации точную информацию о других людях, отдаленных местах и временах, о которых в противном случае ничего бы не знали. Что здесь можно объяснить на основе нейронных коррелятов? Игнорирование отдельных частей опыта препятствует построению точной модели исцеления. Как личность типа А, я никогда раньше не интересовалась психоделиками, но теперь мне вдруг стало очень любопытно, так что я отправилась в путешествие, на этот раз кислотное. «День, когда я приняла ЛСД, был одним из самых глубоко волшебных и любимых дней в моей жизни. Океанических масштабов любовь пронизывала мое существо, и истина открывалась мне набегающими волнами. Когда я закрывала глаза, распахивались двери воображения, дикие, красочные панорамы складывались и опрокидывались друг на друга, оставляя за собой неоновые полосы эмоций». Электричество искрами носилось вверх и вниз по моему позвоночнику, по рукам и ногам. Энергия была настолько интенсивной, что мне пришлось встать и потанцевать, чтобы ее высвободить. Мне казалось, что я впервые вижу реальность. Однако самой глубокой частью были мгновенные и четкие ответы, которые пришли в голову, когда я внутренне размышляла над заранее подготовленными вопросами для самоанализа. Короткий ответ. «Ты забыла быть странной». Основной посыл был предельно ясен. Вы конструируете то, кем, по вашему мнению, вы должны быть, и забываете, кто вы есть на самом деле. Ваше истинное «я» стало жертвой. Затем в голове вспыхнул целый коллаж примеров из моей жизни. Они действительно донесли суть и показали, как именно я предавала себя, например, гоняясь за тем, чего я на самом деле не хотела, стремясь к достижениям, чтобы произвести впечатление на других подавляя свое самовыражение, потому что оно не считалось продуктивным и так далее. Описать этот опыт вовсе не то же самое, что передать его. Мое озарение было не только логичным или рациональным, я почувствовала и познала его каждой клеточкой своего существа, разумом, телом и духом. Даже при всей терапии и работе над собой я была далека от того озарения, которое за 30 секунд и снизошло на меня во время ЛСД-трипа. Единственным разочарованием было то, что, к сожалению, не появились ни эльфы, ни феи, но всегда есть надежда наверстать упущенное. Важно понять, почему эти переживания производят такую трансформацию. Это нужно не только для лучшего понимания природы мозга, сознания и Вселенной, но и для усиления целебного эффекта. На этом мы завершаем психоделическую экскурсию и возвращаемся к сознанию. Что такое теория всего? Квантовая и классическая физика по-прежнему несовместимы. Все до сих пор надеются, что рано или поздно будет создана великая и объединяющая теория всего. В последнее время мы наблюдаем возрождение идеи о том, что подлинным строительным блоком Вселенной является сознание, поскольку оно явно лучше соответствует данным современной физики, включая квантовую теорию поля и, возможно, сумеет, наконец, заполнить те пропасти, которые ранее были непреодолимы. Я прочитала много книг, посвященных философии и теории существования. В них предлагались подходы идеализма, дуализма, панпсихизма и даже, например, теория симуляции, предполагающая, что мы все живем в намеренно созданной иллюзии, а также сознанию. В частности, где-то описывались теория интегрированной информации, согласно которой сознание возникает как свойство физической материи, и теория Пенроуза хаммероффа о том, что сознание есть результат квантового нейрокомпьютинга. Но для простоты я сосредоточусь только на одном труде, который в качестве примера предлагает некий механизм. Космопсихизм. Это идея о том, что существует одно большое поле сознания, которое служит конечной основой эмпирической реальности. Здесь применимы метафоры водоворотов и расщепленных личностей. Из этого поля происходят все люди, воспоминания, сознательные состояния, объекты и переживания. Один интересный компонент космопсихизма называется холизмом. Это идея о том, что Вселенная представляет собой целостную или нисходящую от целого к частям систему. Это полная противоположность тому, как мы привыкли думать. Согласно нашему типичному мышлению, частицы собираются вместе и формируют, скажем, мою любимую мягкую игрушку-лошадь. Однако в холистической Вселенной частицы существуют благодаря существованию моей плюшевой лошади. Бытие не складывается из частей, а, напротив, происходит из целого. Американский философ Джонатан Шафер предполагает, что эта теория позволяет легче объяснить такие явления, как квантовая запутанность, поскольку объясняет, почему две частицы, разнесенные на большое расстояние, действует как единое целое, а не как две отдельные сущности. Агентивный космопсихизм идет еще дальше, предполагая, что Вселенная обладает способностью распознавать последствия своих действий, реагировать на них и осознавать их. Этот взгляд основывается на наблюдении, что наша Вселенная идеально настроена для зарождения и существования жизни, хотя в целом условия, позволяющие жизни возникнуть, попадает в чрезвычайно узкий диапазон, и их случайное появление крайне маловероятно. Итак, неужели Вселенная является разумным, сознательным космическим разумом? Признаюсь, что такому традиционному нейробиологу, как я, очень трудно даже обдумывать эту концепцию, не говоря уже о том, чтобы с ней согласиться. Идея о том, что сознание может быть внешним по отношению к телу, была мне слишком чужда. А если честно, то неприемлемо. Мне пришлось бы прочитать горы самых разных книг, представляющие новые взгляды и перспективы, прежде чем я осторожно подумала бы, да, пожалуй, это может быть реальностью. Познакомившись с космопсихизмом, я задумалась о главном материалистическом постулате нейробиологии. Сознание порождается мозгом. Мы верим в это, потому что «а». Повреждение определенных частей мозга коррелирует с изменениями в поведении и измененным сознанием. И б. Активность мозга коррелирует с поведением. Наш постулат кажется довольно разумным. Проблема в том, что эта модель разваливается, как только мы соприкасаемся с некоторыми исключительными случаями или аномалиями. Ранее я мимоходом упоминала тот факт, что некоторые талантливые люди от рождения обладают набором таких навыков и знаний, которые они не могли бы разумно приобрести с помощью пяти органов чувств. Пример. Лесли Лемке, прирожденный музыкант, который никогда в жизни не брал уроков музыки. Был также Ким Пик, настоящий человек дождя. Несмотря на плохую моторику и отклонение в развитии, он за 3 секунды прочитывал две страницы сразу, одну левым глазом, а другую правым. Запоминал все музыкальные произведения, которые когда-либо слышал, и знал наизусть более 12 тысяч книг. Известны случаи, когда черепно-мозговая травма приводила к развитию редких дарований, таких как Фотографическая память, музыкальные таланты, математические способности и, мое любимое, знание иностранного языка, которые они никогда не изучали. Иногда нейробиологи любят объяснять эти странные случаи, ссылаясь на концепцию нейропластичности, способности нервной системы менять свою структурную или функциональную организацию. Некоторые даже предполагают, что эти способности в латентной форме присущи нам всем от рождения, но раскрываются из-за травмы головного мозга. Однако это противоречит нашей модели обучения посредством пяти органов чувств. Кроме того, если это правда, я надеюсь, что скоро без всякой подготовки смогу рисовать как Дега. Но это еще не все. И есть феномен, который ставит под сомнение гипотезу научного материализма о том, что сознание порождается исключительно мозгом. Этот феномен — терминальная ясность. Существуют замечательные истории о пациентах, у которых в течение многих лет значительно снижались когнитивные способности из-за деменции, тяжелых психических заболеваний или нейродегенеративных расстройств и которые незадолго до смерти внезапно обретали полную ясность, как будто у них не было никаких проблем. Одно исследование показало, что из 227 пациентов с деменцией примерно у 10% наблюдалась терминальная ясность сознания. Это очень большое число для явления, которое считается невозможным из-за повреждения мозга. Ранее я уже упоминала случаи, когда пациенты, которых медицина уже какое-то время считала умершими, с нулевой мозговой или сердечной активностью, приходили в сознание и сообщали об очень ярких психических состояниях или околосмертных переживаниях. Некоторые особенности околосмертных переживаний связаны с изменением мозговой активности в височно-теменном узле. Это, например, ощущение выхода из тела и возможность видеть его как будто сверху а также чувство всепоглощающего покоя, благополучия или абсолютной безусловной любви. Но обычно у подобных пациентов нет мозговой активности, из-за чего они не могут отчитаться о своих переживаниях. Немногие существующие отчеты зачастую игнорируются. Специалисты ссылаются на то, что у таких пациентов присутствовала остаточная активность мозга, которую просто не обнаружили, хотя мы знаем, что в большинстве случаев это невозможно. Например, при остановке сердца электрическая активность мозга продолжается немного дольше 15 секунд, после чего ее линии на ЭЭГ становятся прямыми и плоскими. Однако в период между остановкой сердца и реанимацией, который зачастую длится много минут, иногда возникают верифицируемые воспоминания из контекста околосмертного опыта. В одном клиническом случае умерший пациент, у которого в течение 25 минут отсутствовало сердцебиение, вернулся к жизни. Получается, что люди сообщают о необычайно интенсивных и ярких переживаниях, хотя во время этих переживаний их мозг не производит регистрируемого электрического сигнала. Это не одна аномалия, а сразу много. Неважно, как это назвать духовным явлением или аномальным, Но наша модель мозга похожа несовершенна. Возможно, сознание не производится мозгом. Я нашла обширную литературу авторства квалифицированных и выдающихся врачей-нейробиологов, нейрохирургов и множество других ученых, которые считали, что мозг больше похож не на источник сознания, а на его преобразователь. Здесь ведется большая работа, но одну из самых убедительных попыток изучить эту теорию предпринял консорциум ученых, приглашенных институтом Эсалин. Это некоммерческий институт и ретритный центр, основанный в 1960-х годах в Биксуре, Калифорния, выходцами из движения за человеческий потенциал. В Эсалине родились новые поведенческие практики, такие как трансперсональная психология. Именно здесь появилась популярная фраза «духовный, но не религиозный». Фактически, центр теории и исследований института Эсалин объединил разных ученых, религиоведов, философов и историков, которые в итоге 20-летнего сотрудничества создали ряд достойных похвал научных работ. Их результаты бросают вызов господствующему научному мировоззрению в отношении мозга и разума. При этом группа Эссалина работает над примирением науки и духовности, не отказываясь опрометчиво от рациональности и объективности, приобретенных в эпоху просвещения. В этой работе задействованы ученые из крупных академических университетов, таких как Калифорнийский университет в Беркли и Университет Райса, и она опубликована в трех объемных томах «Несводимый разум к психологии 21 века» за пределами физикализма к применению науки и духовности и «Сознание, не связанное освобождение разума от тирании материализма». Даже если не учитывать такие философские теории, как космопсихизм, многие выдающиеся ученые и философы стали сомневаться в том, что сознание каким-то образом возникло или эволюционировало из физического мозга. Кристоф Кох, нейробиолог, изучающий сознание и главный научный сотрудник Института Аллина по изучению мозга, сказал, «Раньше я был сторонником идеи о том, что сознание возникает из сложных нервных сетей, Но с годами мои представления изменились. Субъективность слишком радикально отличается от чего-либо физического, чтобы быть эмерджентным феноменом. И я не вижу возможности преодолеть пропасть между бессознательными и сознательными явлениями с помощью еще большего количества нейронов». Возвращаясь к метафоре водоворота и потока, Бернардо Каструп сказал, Хотя с виду они не похожи на остальные части потока, водовороты состоят из той же воды. Говорить, что разум порождается мозгом, так же абсурдно, как утверждать, что водоворот порождает воду. Как выяснилось, на протяжении всей истории многие выдающиеся ученые интересовались духовно-мистическими переживаниями и эзотерическими верованиями или имели в этой сфере непосредственный опыт. Возможно, вы, как и я, удивитесь, узнав, что одним из них был сэр Исаак Ньютон. Трудно представить себе кого-то более близко связанного с веком разума, чем Ньютон, поскольку три его физических закона стали частью основы научного материализма. Однако Ньютон был идеалистом. Он верил, что все во Вселенной берет начало в сознании и обладает разумом, и что разум может влиять на материю. Вспомните закон притяжения. Через посредника, которого он назвал сал-нитрум. Звучит знакомо? Должно звучать. Например, сила в «Звездных войнах». Ньютон использовал концепцию сал-нитрум при выводе своей теории гравитации, и он был не единственным, кто так мыслил. В подобную промежуточную эфирную субстанцию верил и Фрэнсис Бэкон, известный прежде всего своим беконовским научным методом, и Никола Тесла. Эммануэль Сведенборг сделал блестящую научную карьеру, увлекаясь астрономией, физикой, инженерией, химией, геологией, анатомией, физиологией и психологией. Когда ему было 50 лет, у него начались мистические переживания. Он утверждал, что постоянно беседовал с существами, которых воспринимал как ангелов. Знаменитый греческий математик и философ Пифагор утверждал, что способен вспомнить каждую из своих прошлых жизней. Он практиковал гадание, и считается, что ему удалось объединить различные области знаний и заложить основу вечной философии. Философского и духовного воззрения, согласно которому за всеми религиями и эзотерическими системами стоит единая метафизическая истина. Платон тоже был идеалистом, и его миф о пещере иллюстрирует ограниченность философии. Там описывается пещера, внутри которой люди прикованы цепями лицом к стене. Они не могут обернуться, и вся их реальность — это тени на стене, отбрасываемые событиями, которые происходят непосредственно за пределами пещеры. Поскольку заключенные не видят, что находится у них за спиной, они думают, будто тени — это и есть реальные события. Если один из них вырвется на свободу, выйдет из пещеры на свет, увидит чудеса и вернется рассказать об этом своим собратьям, они не поверят и сочтут его сумасшедшим потому что стена и тени — это все, что они знают о реальности. Но недостаточно высказать предположение, что все мы происходим из одного большого океана сознания. Хочется также знать механику этого процесса. Вы помните, я уже жаловалась, что у меня есть такая проблема. Копая, я нашла недавно предложенную Йоахимом Кеплером модель теории всепронизывающего поля сознания, опубликованную в журнале Fronters. in psychology. Эта теория связывает воедино результаты нейробиологии и физики. Наберитесь терпения, потому что объяснить это не так легко. Я начну с аналогии, а затем расскажу о науке. Указанная модель предполагает, что основой всего является одно большое поле сознания. В его пределах удерживаются все возможные сознательные состояния, и допустим, что каждое из этих состояний имеет свой цвет. Поле содержит все цвета и представляет собой один большой неупорядоченный хаос. Предположим, что цвет медитации, как некоего сознательного состояния, синий. Когда мозг переходит в медитативное состояние, он производит синий цвет. Но представьте его как синий ключ. Поле реагирует, выстраивая синюю замочную скважину, в результате чего между мозгом и полем образуется связь. И теперь мозг может загружать феноменальное или внутреннее осознание того, на что похоже, медитативное состояние, пока связь не разорвется. Поскольку каждое мгновение уникально, ваш мозг включает в этот синий цвет другие цвета настоящего момента, изменяя его гамму, а затем сохраняет ее в общем поле. Мозгу и полю для взаимодействия не нужно ждать особых состояний. Они взаимодействуют постоянно, когда вы отвлекаетесь, спите, едите мороженое или рассказываете анекдот. Другими словами, Кеплер предложил фактически аналогию с магнитофоном. Помните такую? Где головка чтения записи — это мозг, а лента — это поле. Головка использует магнитное выравнивание для создания на магнитной ленте упорядоченных состояний, которые могут воспроизводиться в режиме чтения. А где же здесь наука? Давайте начнем с квантовой теории поля. Квантовая теория поля предполагает, что Вселенная состоит из квантовых полей, то есть никаких частиц и волн, только поля. Если вы хотите извлечь из поля частицу, нужно сообщить ему энергию. Когда полю придается достаточной энергии, частица может выскочить и подняться на следующий энергетический уровень. Вот тогда вы распознаете ее как частицу. Это похоже на разные состояния воды. Лед тает и превращается в воду, а вода испаряется и переходит в газообразную форму. Согласно этой теории, все квантовые поля содержатся в поле нулевой точки, всепроникающем энергетическом поле, которое охватывает все пространство, то есть сила. Чтобы найти обоснование этой теории в классической физике, модель Кеплера рассматривает фоновое электромагнитное поле как поле нулевой точки. Оно неупорядоченное и совершенно стихийное, и частицы или системы в этом поле постоянно с ним взаимодействуют. Способ взаимодействия этих систем или частиц с полем заключается в том, что им присущи специфические резонансные частоты. И когда конкретная резонансная частота системы синхронизируется по фазе с полем нулевой точки, достигается состояние равновесия, И ранее неупорядоченное поле нулевой точки становится более упорядоченным. Таким образом, в нем появляется больше информации. Модель Кеплера рассматривает поле нулевой точки как поле сознания. В нем содержится и физический аспект, спектр энергетических колебаний, и внутренний аспект, феноменологический, то есть наиболее труднообъяснимый. Это поле содержит все возможные состояния сознания, и каждое из них можно рассматривать как некую частоту из спектра всех возможных частот. Здесь я использую понятие «чистота» только для упрощения. Когда определенная частота мозга синхронизируется по фазе с данным полем, эта координация создает в ранее неупорядоченных системах достаточно порядка, чтобы образовалась временная связь, позволяющую мозгу либо выгружать феноменальные или сознательные состояния из поля, либо загружать их в поле. Почему мозг способен устанавливать связь с этим полем? Что ж, согласно новейшим предположениям, нейронные корреляты сознания связаны с масштабной синхронизацией мозговой активности. Поскольку все части мозга занимаются чем-то своим, им необходимо координировать свои действия, и они делают это с помощью дальнодействующих колебаний электрической активности. Другими словами, отдельные области мозга стараются синхронизировать ритмы друг с другом. Кеплер предлагает эту модель, основываясь на трудах нейробиологов в области памяти и сознания. Во время формирования памяти и нормального бодрствующего сознания мозг демонстрирует повышенную синхронизацию гамма-фазы между областями коры и гипокампа, а также интеграцию и дезинтеграцию этих паттернов активности на тета-частоте. Это состояние позволяет мозгу подключаться к полю и загружать в него или записывать память и сознательный опыт. Иллюстрацию модель Кеплера вы найдете в приложении. Во время самореферентного сознания и восстановления памяти, то есть когда вы думаете о себе, мозг демонстрирует повышенную синхронизацию гамма-фазы между сетью пассивного режима и гиппокампом, а интеграция и дезинтеграция этих паттернов активности происходит на альфа-частоте. Это состояние позволяет мозгу подключаться к данному полю и выгружать или считывать память и сознательный опыт. Кеплер выдвигает идею, что в нормальных условиях мозг настроен на ограниченный спектр поля. Он предполагает, что измененные состояния сознания, вызванные психоделиками или медитацией, снимают эти ограничения. По его мнению, продолжающиеся фазовые переходы, лежащие в основе этих нейронных процессов, скорее всего, могут быть изменены с помощью излучения фотонов на тета и альфа частотах и должны быть протестированы. В этой книге я не сообщала об исследованиях мозга, в которых использовались методы пси-эксперимента, потому что не нашла хорошего метаанализа или обзора. Данные мозга особенно зашумлены, Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать какие-либо выводы на основе обобщаемых результатов. Тем не менее, была проведена серия экспериментов с несколькими выдающимися интуитами. И в результате в записях ЭЭГ действительно обнаружилось преобладание альфа- и тета-волн во время состояний гадания, что согласуется с моделью Кеплера. Этот результат носит весьма умозрительный характер и требует гораздо более пристального изучения, так что не спешите распалять свою фантазию. Мне просто необходимо было провести это сравнение. Отмечено также частичное совпадение областей мозга, упомянутых Кеплером — сеть пассивного режима, нижняя теменная доля и височно-теменной узел, с теми, которые были задействованы в исследованиях духовно-мистического опыта, в том числе с применением психоделических веществ и медитации. Похоже, эти области отвечают за определение того, в каком состоянии мы находимся и как соединяемся с полем. Или нет? Является ли поле нулевой точки тем самым феноменом, о котором на протяжении тысячелетий твердят все духовные тексты? Может ли доступ к этому полю объяснить мистические и духовные переживания, а также псиявления? Пока я не соберу все необходимые данные, я буду считать эту теорию совершенно нелепой. Глядя со строго материалистической точки зрения, принятой в современной нейробиологии, мы не найдем оснований доверять этой теории. Если мы уверены, что сознание порождается мозгом, то у нас нет необходимости смотреть за его пределы. Только если привлечь все наблюдения и теории из клинической психологии и психиатрии, философии, физики и духовности, то многие необъяснимые выводы пси-исследований, сообщения о реинкарнации, Данные о регрессии в прошлой жизни и духовные переживания становятся объяснимыми, и тогда мы можем осторожно предположить, что под этим есть какая-то реальная основа.